Рассказывает Мира Тристан. «Может быть так. Концерт, мастер-класс, занят весь день в беготне, проносишься мимо палат, не имея времени зайти и остановиться. Устаешь. А может быть так, что ты заходишь в одну палату к новой пациентке и слышишь разговор. Сын говорит маме. «Да где умирают? Я тут фотографии видел внизу. Здесь жизнь, здесь так интересно!» А в другой палате пациентка 35 лет Приносишь ей купленную по ее просьбе краску для волос, присаживаешься рядом как бы на минутку, поговоришь и слышишь о том, что покрасить нужно именно сегодня. А еще есть вопрос по оформлению инвалидности, так как срок истекает, и очень хочется молока, и настроение сегодня хорошее. Просишь волонтеров обязательно покрасить сегодня, приносишь молоко, приглашаешь сотрудника социальной службы, вечером приходишь посмотреть, какой цвет волос получился, и слышишь меня сейчас придет навестить мой бывший муж он еще не был здесь давно меня не видел я очень жду и цвет волос мне очень понравился выходя встречаешь мужа с букетом роз никакой усталости